Не дай нам, Господи, сорваться, Нам слово Божие верни В милеющую речь славянство, В горячечную речь Чечни. Чей мальчик в маске или в каске? Он в Нальчике шел в первый класс, Обертывается эхом кавки, Братоубийственный Кавказ. Спать не дают мне безыскусные Слова танкиста среди тел. Я не могу наматывать на гусеницы Женщин и детей.